Все случилось в субботу, и мать, которая по субботам больше не работала, дремала у себя в спальне. Но когда поднялся шум, она выбежала в гостиную, завернутая во враппу от груди до пояса, потому что кормила расплакавшуюся нкем. Сперва она пыталась докричаться до икены и боджи «Хватит драться!», но те не слышали ее. Тогда она встряла между ними и разняла. Однако Боджа все равно не отпустил футболку и Кены. Тот попытался высвободиться и так яростно дернул Боджу за руку, что нечаянно сорвал с матери в раппу. — скричала <связывая> мать, оставшись в трусах. — Вы что, Проклятье на свои головы ищете? Смотрите, что натворили! Совсем раздели меня! — «Вы хоть знаете, что это значит увидеть меня голой? «Вы хоть знаете, что это святотатство? алу Она снова завернулась в платок. «Я все, все до последней мелочи расскажу о вас, Эме. «Даже не сомневайтесь!» Она защелкала пальцами перед их лицами. К тому времени они тяжело дыша разошлись. «А теперь скажи мне и Кена». «Что тебе сделал Боджа? Из-за чего вышла драка?» Икена сбросил футболку и зашипел на мать. «Это было немыслимо. Шипеть на старшего в культуре «ибо» означает самым непростительным образом выказать непокорство?» «Что, Икена?» «Да, мама». Ответил он. «Ты шипел на меня?» Спросила мать сперва по-английски, а потом, сложив руки на груди, повторила на Игбо. «Обу мукаи на малю И Кена промолчал. Он отошел к креслу, на котором сидел до драки, и, подобрав футболку, направился к себе в комнату. Он так сильно хлопнул дверью, что на окнах задребезжали жалюзи. Мать, пораженная столь наглой выходкой, сын посмел отвернуться от нее и уйти во время беседы, стояла, раскрыв рот. Она гневно смотрела на дверь его комнаты. Она уже хотела ворваться к нему и научить уму-разуму, но тут заметила, что у Боджи разбита губа. Он прижимал к окровавленному рту, покрытую малиновыми пятнами, футболку. «Это он тебя так?» — спросила мать. Боджа кивнул. Глаза у него покраснели. Он давился слезами, но не плакал, потому что это значило бы, что он проиграл. Мы с братьями после драк плакали редко. Даже если нам отвешивали серьезных тумаков — попадали в самые уязвимые места, мы сдерживали слезы и, только оставшись наедине с собой, давали чувством волю. — Отвечай! — прикрикнула мать. — Оглох! — Да, мама. Это он. — Оле! Кто? И Кена? Уперев взгляд в окровавленную футболку, Боджа снова кивнул. Мать подошла к нему и коснулась разбитой губы, но Боджа скривился от боли. Не сводя глаз с раны, мать отступила на шаг. — Говоришь, это сделал и Кена? — снова спросила она, как будто Боджа еще не ответил. — Да, мама, — подтвердил он. Мать снова затянула в раппу, на этот раз потуже, Затем быстро подошла к двери в комнату Икены и принялась барабанить в нее, требуя отворить. Икена не отвечал, и тогда она принялась сыпать угрозами по временам цыкая языком, чтобы придать словам больше весу. «Икена, если сейчас же не откроешь, я покажу тебе, что я твоя мать, и что ты пришел в этот мир из моего живота». Теперь, когда вход пошло цыканье, долго ждать не пришлось. Дверь открылась, мать вошла и сразу накинулась на Икену. Последовала яростная схватка. Икена вел себя крайне непочтительно и ругался в ответ. На каждую оплеуху грозил ответить ударом. Чем сильнее злил мать и получал еще больше шлепков. И Кена громко плакал и упрекал мать, что она его ненавидит, ведь это Боджу надо наказывать за то, что тот спровоцировал драку. В конце концов он выбежал в дверь, оттолкнув мать. Она упала, поднялась и кинулась было за ним, но снова потеряла враппу. Когда мать выбежала в гостиную, И Кена уже и след простыл. Снова обмотав в раппу вокруг груди, мать поклялась. — Небо и земля мне, свидетели! Она коснулась языка кончиком указательного пальца. — Пока не вернется отец и Кена, ты в этом доме еды не получишь. Плевать, где и как ты будешь есть! Она говорила сквозь слезы. — Только не в этом доме! «Пока Эмме не вернется, здесь тебе еды не будет!» Она обращалась скорее к нам. Мы с братьями сгрудились в гостиной, и к посторонним, к соседям, в первую очередь, которые наверняка послушивали из-за обсиженного ящерицами забора, сам-то и Кэна убежал, перешел, наверное, улицу и отправился на север в сторону Сабо. По грунтовой дороге, что вела дальше, в ту часть города, где за тремя школами возвышались старые холмы, в ветхом здании ютился кинотеатр, а с минарета крупной мечети каждое утро из мощных динамиков раздавалось пение Муэдзина. В тот день и Кена домой не вернулся. Спал он где-то в другом месте, но никому потом не сказал где». Мать всю ночь расхаживала по дому в тревоге, ожидая, что вот-вот в наружную дверь постучится и Кена. В полночь все же заперла ворота на замок. В те дни в Акуре часто случались вооруженные огрубления и села со связкой ключей у входной двери. Нас она развела по комнатам. Один только Боджо остался в гостиной, не решаясь пойти в свою спальню. Так он боялся и Кены. Мы с Обембе, правда, тоже глаз не сомкнули, лежали и прислушивались. Мать почти не сидела на месте, то и дело вскакивала и выбегала во двор, ей мерещился стук в ворота, однако возвращалась она неизменно одна.